как рождаются поэты. «Оказывается, — говорил мне бабушка, — рождение поэта напрямую связано с любовью. А любовь — это когда в человеке поселяется солнышко. Оно растет, и человек начинает светиться, а глаза его излучают особенные лучи. Они невидимы, их еще не изучили ученые, их видят и чувствуют только влюбленные. Они греются в этих лучах, А муза лирической поэзии превращает их речь в стихи. А некоторым этот дар она оставляет на всю жизнь. И они гордо именуют себя поэтами, как, например, Татьяна Парамонова из города Железнодорожного. Хотела бы я найти дорогу к счастью, где соткан запах из душистых роз. О, как хотела бы смеяться часто, не знать душевной боли, горьких слез. Жить в празднике и петь от умиления, когда лучи касаются лица, избавиться от страхов и сомнений и воскрешать разбитые сердца, в руках держать танцующие звезды и одеваться в лунные лучи, быть королевой лирики и прозы, вселенских храмов музыку учить, пить дождь грибной, как солнечную радость, смеяться и восторженно кричать, взойти на небо по одной из радуг и научиться главному — прощать».